Подарок Пастухова Как мы с Кириллом решали нашу проблему, мы ее не решали. Мы просто споткнулись об излишнюю полноту нашей совместимости, упали и приземлились на острее причины. Я ни за что не буду принадлежать одному человеку. Я никогда не разделю ни с кем, ни свой кусочек мира, ни воздух своего одиночества. Оно важнее и ценнее всего, что показала мне судьба. А он... Он никогда не шевельнет и пальцем, чтобы меня уговорить или задержать. Мы прожили тот день. Я стряхнула, смыла с себя тепло, запахи и страсть другого мужчины и забыла, как это было. Пусть на этот вечер, на эту ночь, но я была свободна от обоих. Спокойно думала о том, уйдет ли Кирилл ночевать к себе домой или останется работать за моим столом до утра. Может, ляжет спать на кухонный диван. Мы общались, я рассказывала о поездке к Полине Смирновой, писала о том, что узнала у Пастухова, обедали и ужинали. Кирилл действительно долго работал у компьютера. А меня моя томная усталость уложила спать и сразу отправила в сладкий, липкий и душный сон. Я видела во сне себя. Я выпутывалась из чужой простыни, пыталась вывернуться из мужских рук, с детской дикой стыдливостью прятала свою ноготу. И я звала, да, я звала на помощь Кирилла — подняла ресницы, как решетки тюрьмы, и увидела его. Он стоял рядом и подсматривал, подслушивал мой сон. Наверное, я на самом деле кричала. Кирилл убрал мокрые волосы с моего горячего лба, открыл мою влажную и бессильную ладонь и спросил. «Это возможно?» «Спасай», — простонала я. Я бежала то ли от тебя, то ли от себя, и меня опять прибило, как щепку, к этому нашему берегу, от которого я бежала. И мы оба приняли наш гибельный омут. Наш утомительный и страшный плен, общий обрыв общего дыхания и уже привычную боль разлуки тел. «Мы попробуем преодолеть», — сказал Кирилл. «Попробуем победить нашу неприкаянность, твою неукротимость, все то, что так мешает нам быть похожими на счастливых людей. Вдруг получится?» «Вдруг», — шепнула я обреченно, не поверив в эту перспективу ни капельки. Утром мне позвонил Петр Пастухов и попросил приехать. Хочу поблагодарить вас за то, что выслушали, за то, что поняли. Так мне показалось. И за то, что мы с Машей теперь не так одиноки. Больше нет ощущения, будто похоронили нас, а не сына. Мы с Кириллом поехали к пастуховым вместе. Мне было хорошо в этом строгом и чистом доме. Опять пахло пирогами, опять улыбалась мокрыми глазами Мария Ивановна. А Петр, худой, величественный, мудрый и скорбный, на этот раз больше молчал, чем говорил. Он очень внимательно смотрел на нас с Кириллом. Они чем-то были похожи. Наверное, Кирилл так будет выглядеть лет через тридцать. Такие же строгие и скупые черты лица, такой же суровый взгляд. «Это удивительно», — произнёс Пётр. «Виктория, я приготовил вам в подарок один свой рисунок, а подарю другой. Он однажды победил на хорошей выставке. Потом было много потенциальных покупателей, а я почему-то не смог с ним расстаться. Теперь понимаю, почему». Мы прошли в его кабинет. Пастухов положил на чистый стол большой лист акварели и зажег верхний свет. Я немела от восторга и потрясения. Дело не только в совершенстве цветовых сочетаний, которые были и музыкой, а не просто живописью. Дело было в другом. На нежнейшем сизом фоне, в осязаемом воздухе, кружеве облаков, тон которых переливался с бледно-розового в бледно-голубой, над крышами нереальных заброшенных домов в лучах звезд слились в тайной встрече два профиля — четкие лица мужчины и женщины. Ее волосы искрились росой, его взгляд был центром картины, все ее напряжение. Он звал, она к нему плыла. И это были наши с Кириллом лица. Такая немыслимая история. Мне показалось, что у Кирилла влажно блестели глаза, когда он пожимал руку Петру и говорил «Это невероятно! Это шедевр!» «Вы заметили сходство?» — уточнил Пастухов. «Об этом даже говорить нет сил». С таким сокровищем мы приехали домой. Вот когда непроницаемый купол моего королевства оказался отлитым из прозрачной воды. Что-то произошло в слиянии материи, чувств... При начертанности судеб и художник, который понятия не имел о нашем существовании, написал эту картину. Написал тогда, когда я и Кирилл не знали друг друга. И это никакая не мистика. Это та обречённость, которая важнее любых других доказательств родства. Родства, борьбы, притяжения мужчины и женщины. Мы не могли ни о чём говорить в тот вечер. Кирилл выбирал в интернет-магазине рамку для картины, и искал место на стене. Я продолжала записывать то, что увидела и поняла из рассказа Пастухова об истории драматичного усыновления Ильи. Было уже совсем поздно, когда позвонил Сергей. Я не сразу решилась ему ответить, а когда ответила, услышала. «Виктория, беда! Убита Анна Золотова! Мама твоя убита, Вика! Крепись, родная! Я заеду за тобой!»